Третий — Рим, и четвертому — не бывать. До падения Константинополя Русь никогда не мыслила себя центром православного мира. Царьград, как русские называли столицу империи, являлся для русских государей, русской церкви и русских книжников безусловным сердцем христианской вселенной, городом царей. В 1439 году Это сердце изменило православию, а в 1453 году перестало биться, захваченное турками. Несколько десятилетий спустя на земле Московской Руси, ставшей Россией, в политическом и военном плане все было готово для того, чтобы объединенное русское государство могло принять на себя миссию империи. Но осознание собственной центральной роли в судьбах вселенского христианства пришло не сразу. В полной мере правители России, русская церковь и ее мыслители приняли свое предназначение лишь при великом князе Василии Третьем, годы правления 1505-1533. При нем произошло утверждение идеи, которая сформировала наше самосознание на все времена. Идея о Москве как и в Третьем Риме. Племяннику преподобного Иосифа волоцкого выдающемуся русскому книжнику Досифею топаркову небезосновательно приписывается составление хронографа русского. Это произведение было первым в отечественной литературе масштабным опытом соединения священной, всемирной и русской истории, который лег в основу всей русской историографии XVI-XVII веков. Один из ведущих мотивов хронографа — скорбь об участи христианских народов, порабощенных османскими султанами. Автор видит в падении православных царств кару за грехи людей. Однако доколе сохраняется православная церковь, покуда престолы ее иерархов остаются семенем жизни, да то ли возможно и восстановление в случае покаяния православных царств? Это одна из центральных идей хронографа. Господь не до конца положил в отчаяние благочестивые царства. Если и предает их неверным, не милуя их, то отмщая наши прегрешения и обращая нас на покаяние. И сего ради оставляет нам семя, да не будем, как Содома, не уподобимся Гаморре. Это семя, як искра в пепле, во тьме неверных властей. семя же глаголя патриарши, митрополичи и епископские престолы. Произведение Досифея паркова проникнуто призывом к возрождению через покаяние всех православных народов. Хронограф подчеркивает, другие благочестивые царства, римское, сербское и прочие, пали, а Русь уцелела. Богородица сохранила Московское царство. Недаром русские люди воспринимали свою столицу как дом Пречистой Богородицы, а главным храмом Московского Кремля был Успенский собор. Досифей уверен в том, что попечение Божьей Матери о руси не прекратится до скончания века, до Страшного Суда. Именно через осознание реальности особого благоволения к России и Пресвятой богородицы особой милости Божьей, Русские мыслители пришли к идее о Москве как о Третьем Риме, которому суждено нести крест, оказавшийся слишком тяжелым для Рима Ветхого и Рима Нового Царьграда. Первые ростки этой идеи появились еще при Иване Третьем. Митрополит Зосима в своих пояснениях к Пасхалии, изданной в 1492 году, приравнивает Москву к Новому Риму, а Ивана Третьего к его основателю равна апостольному Константину. Постепенно в умах русских православных мыслителей утверждается понимание Москвы как Третьего Рима. Совершенную и в смысловом, и риторическом отношении форму этому пониманию придал Филофий, старец Псковского Елеазарова монастыря. Идея Третьего Рима нашла выражение в двух его посланиях. Одно адресовано дьяку Миссюри нехину другое обращено непосредственно к великому князю Василию Третьему. Полемической задачей Филофея было предостеречь русских государей от концепций, распространявшихся в Москве папскими дипломатами и их агентурой. Иностранцы хотели склонить русского великого князя к походу на турок битве за Константинопольское наследие. Филофей, напротив, указывал на то, что сама Москва Само Российское царство является теперь центром христианского мира. Только в русской земле, как и учил ранее преподобный Иосиф Володской, устояло истинное благочестие. А Ветхий Рим и Новый Рим пали из-за вероотступничества. В этом вопросе мнение Филофея твердое. «Девяносто лет, как греческое царство разорено и не возобновится», И все это случилось грехов ради наших, потому что они предали православную греческую веру в католичество. Старые державы православных государей затоплены неверными. Но поскольку вера не порушена повсеместно, и Русь во главе с Москвой остается чашей, сберегающей веру от осквернения, то именно здесь произойдет возрождение самой сути истинного царства. Филофей писал, Все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя по пророческим книгам, то есть ромейском царстве, поскольку два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть. Русский государь уже является царем христиан всей Поднебесной, а Филофея нисколько не смущает тот факт, что московские государи пока еще формально не приняли царского титула. Ведь рамейское царство и вечно и несокрушимо. Империя может лишь переместиться, и она сделала это, обретя новую твердыню в России. По словам историка Натальи Сеницыной, ведущего специалиста по проблематике Третьего Рима, у Филофея рамейское царство представлено как величина и функция, не имеющая единственной постоянной пространственно-временной характеристики. Рамейское царство, Третий Рим, Филофея – Это не парадигма власти, завоевания или экспансии, но держава-вместилище истинной христианской церкви. Неразрушимая природа рамейского царства — это не система управления, не вертикаль власти, а вертикаль духа. Русские государи призваны прежде всего выступать как защитники веры. Это серьезнейшая миссия и величайшая ответственность. По словам историка Андрея Ранчина, у Филофея Москва является последним Римом, потому что приблизились последние времена, в преддверии которых число приверженцев истинной веры, согласно откровению святого Иоанна Богослова, уменьшится. Именно поэтому эстафета передачи Метаисторического Арамейского Царства уже завершена. Но неизвестно, удастся ли и Москве, Третьему Риму, исполнить свою миссию, свое оправдание перед Богом главная дума филофея о сохранении в третьем времени поврежденной православной веры и жизни по заповедям только сохранив благочестие и чистоту уредив страну по заповедям русские государи смогут утвердить свое царство идеи старца филофея прочно утвердились в русской государственной идеологии в эпоху ивана грозного а при его сыне святом царе федориановича они были положены в основу уложенной грамоты на утверждение московского патриаршества. Великое Российское царствие Устамии Еремии, патриарха Второго Рима, прямо называется в ней Третьим Римом. Еще раньше, в 1514 году, государь великого князя Василия Третьего назвал императором и самодержцем Максимилиан I Гавсбург, германский император. Таким образом, в XVI веке идея о Москве как о Третьем Риме не только стала внутренней доктриной русского царства, но и была признана претендентами на политическое наследие империи Нового Рима, константинопольским патриархом и императором Священной Римской империи Германской нации.